Глава 20. Погрузившись в 31-й раз, аквалангист наконец-то нашел автомобиль. Угу, сказал Монсон, он перекатывал во рту зубочистку и размышлял над тем, что предстоит сделать. Вплоть до этого момента, 23 минут 3 третьего 8 апреля 1968 года, инспектор не сомневался, автомобиль существует лишь в воображении двух маленьких мальчиков. Теперь ситуация изменилась.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 Монсон принимал участие в подъеме из воды по меньшей мере десяти автомобилей за последние двадцать лет, и каждый раз они оказывались пустыми и числились в списке украденных. К ответственности никого привлечь не удавалось, но имелись основания предполагать, что владельцы автомобилей таким оригинальным способом не только избавлялись от отслуживших свою развалину, но и получали страховку. Что-нибудь еще можете сказать? Я почти ничего не могу разобрать, он не очень большой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 и около десяти репортеров и фотографов уже несколько часов мерзли на причале или с хмурым видом сидели в своих автомобилях. Репортеры и аквалангист, в свою очередь, привлекли к себе внимание нескольких зевак, которые бродили взад-вперед под порывами ветра, высоко подняв воротники и засунув руки глубоко в карманы. Мэнсон не стал ограждать эту часть причала или каким-либо другим способом мешать людям проникать сюда. один из Периодически подходил к нему и спрашивал, ну как там, или что-то подобное. Сейчас репортер снова вылез из машины и в самом деле сказал, ну как там. — Там внизу автомобиль, — медленно ответил Монсон. — Приблизительно через полчаса мы его поднимем. Он посмотрел на журналиста, которого знал уже много лет, подмигнул ему и сказал, — Вы не сообщите об этом остальным? — Мы не сможем отложить подъем. — Конечно, автомобиль пуст.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 прежде чем все было готово к подъему автомобиля. Элловсон, Борглюнд и журналисты уже вернулись. К зевакам присоединились докеры, моряки и другие работники порта. Всего собралось человек 150. «Ну что ж», — сказал Монсон, — «начнем, пожалуй». Подъем произвели быстро и без всякой театральности. Цепи со скрипом натянулись, грязная вода забурлила, и над поверхностью воды показалась металлическая крыша. «Осторожно!» — крикнул Монсон — Наконец над водой оказался весь автомобиль, облепленный илом и грязью, из него хлестала вода, он чуть косо висел на крюках, и Монсон внимательно следил за ним, а фотографы непрерывно щелкали камерами. Автомобиль был маленький, старый и довольно изношенный. Модель Ford английского производства уже довольно редкая, но когда-то она очень часто встречалась на дорогах. Машина, очевидно, была голубого цвета, но сейчас ее покрывал слой серо-зеленой слизи, и первоначальный цвет определялся с трудом. Боковые стекла были разбиты или опущены, а внутри было полно ила и мусора. — Опускайте! — распорядился Монсон. Толпа начала смыкаться, и он спокойно попросил, пожалуйста, оставайтесь на месте. Его ведь надо куда-то поставить. Люди отошли назад, Монсон тоже. Маленький автомобиль приземлился с неприятным скрежетом,